Работа с частью с помощью ВСС В большинстве психотерапевтических направлений, когда вы хотите поработать с субличностью, психологической проблемой или реакцией, вы либо постигаете ее рационально, либо погружаетесь в нее эмоционально. Рассмотрим каждую из этих возможностей в отдельности. Я буду использовать термин «часть», хотя многие терапевтические системы открыто не признают части. В некоторых формах терапии вы разбираете свои реакции или эмоции, соотнося их с тем, что вам известно о вашей психологической конституции. Например, если у вас есть часть, злящаяся каждый раз, когда вас оценивают люди, вы вспоминаете, что ваш отец был очень критичен, и решаете, что эмоции части связаны с этим опытом. Или, зная, что вы не уверены в себе, вы предполагаете, что когда вас оценивают, запускается комплекс неполноценности. Рациональный подход хорош в самом начале работы, и он может быть весьма информативен, но поскольку он основан на теоретических размышлениях и догадках, он не даст вам полное и детальное представление о части. И даже если ваши догадки верны, исцелить часть будет сложно, так как вы не контактируете с ней напрямую. Для полной трансформации необходимо непосредственное переживание части или доверительные отношения с ней. То, что мы увидим далее в книге. В других формах терапии используется противоположный подход. Вас просят стать частью, чтобы вы могли работать с ней изнутри. В ВСС это называется слиянием, и о нем рассказывалось в главе 5. Вы полностью воплощаете собой часть и чувствуете все ее переживания. Если бы она была озером, это бы означало прыжок в воду. Возьмем предыдущий пример, где часть злится, когда ее оценивают. Используя этот подход, вы бы на своем опыте поняли, что значит быть этой частью, ощущая ее в своем теле и, возможно, даже выражая испытываемый ею гнев. Идея этого подхода заключается в том, что вы можете лучше узнать часть, позволяя озарениям проистекать из своего опыта. Это представляется довольно эффективным, но есть и обратная сторона. Вы рискуете раствориться в части, слиться с ней и поверить в то, во что верит она. Вы не только ныряете в озеро, но и попадаете в сильный водоворот, тянущий вас вниз. Например, вы можете поверить в то, что оценивающий вас человек действительно вас осуждает, и что любой бы отреагировал точно так же, как вы, игнорируя тот факт, что вы все же погорячились. Вторая сложность этого метода погружения состоит в том, что, ныряя в часть, вы теряете непосредственный контакт с исцеляющим и сострадательным «я», которое так важно в процессе терапии. Метод ВСС отличается от обоих вышеописанных подходов. Вначале мы входим в пространство «я», а затем знакомимся с частью, задавая ей вопросы и выслушивая ее ответы. Мы не ныряем в озеро, мы сидим на берегу, опустив ноги в воду и всматриваемся в глубины. Мы не просто жонглируем теоретическими представлениями о части, что было бы похоже на съемку озера с самолета. Мы находимся прямо там, внимая тому, что оно готово нам рассказать, но не рискуя упасть в воду и затеряться в его глубинах. Мы постигаем ее чувство опытным путем, но с выигрышной позиции и я. Работая с частью подобным образом, да и в течение всей ВСС-сессии, лучше закрыть глаза и избавиться от отвлекающих факторов. Это поможет вам полнее ощутить свое тело, увидеть более яркие образы и более отчетливо услышать внутренний диалог. Продолжая работать, вы естественным образом погрузитесь глубже в себя, в такое состояние, где вас не будут беспокоить повседневные заботы и мысли, и вы сможете легче и свободнее взаимодействовать со своими частями. Так вам будет проще установить связь с бессознательными частями, которые вы обычно не осознаете.